Глава 2. День оказался суетной, поэтому стал я практически как обычный человек, загруженный работой по самую макушку. Несмотря на то, что большая часть магазинов сама доставляла покупки в аэропорт, все равно требовались мой контроль и постоянная координация. Иногда приходилось все бросать, ехать в какую-то лавку, чтобы лично забрать мелкую деталь, которой почему-то нигде больше не было. «Спасибо еще Гагарину. Под нас забронировали грузовой борт до Сочи и полосу вместе с ним. Поэтому все загружали по мере того, как наши покупки пребывали в аэропорт. В какой-то момент я даже загрустил, что немножко утратил чувство кайфа. Но затем вспомнил, что мне осталось всего день или два до конца ссылки. А, кстати, действительно, сколько? Я посчитал на пальцах, и у меня получилось, что следующий день должен был стать последним». «Да уж, каникулы выдались продуктивными». Вот больше всех бесил Оралиус. Он практически беспрестанно бегал из подвала ко мне на третий этаж и обратно. Мне казалось, что если присмотреться, можно было даже увидеть дым, идущий из его пятой точки. «У них ничего не получится!» — кричал он, прибежав ко мне в первый раз. "Что чего ты решил?» Тогда я еще спокойно отнесся к его закидонам, мол, нервничает инкуб, что ж теперь? «Это же гномы!» — я развел руками. Я это знаю, но это же лучший бетон во вселенной. Иди и помоги своим божественным словом! И убегал. Я, естественно, никуда не шел, продолжая работать над тем, чтобы в самые кратчайшие сроки собрать все для гномов. А, у них получилось! Они откололи большой кусок, но там такие искры, они же дом подожгут, а! -а, -а, -а, -а, -а прокричал он, прибежав буквально через 15 минут. Быстрее помогай! Я снова не тронулся с места. У меня и без того было полно работы. «Ничего не выйдет», — обреченно заявил он мне, придя в третий раз, потом без спроса открыл бар и отпил из горла чего-то не очень дорогого. «И я навсегда останусь тут». После того, как я вопросительно посмотрел на него, он начал заламывать руки. «Они прогнали меня. Говорят, чтобы не мешал. А я-то знаю, что у них ничего не получается. Вот они и не хотят, чтобы я увидел. А я...» Он хлебнул еще раз из горла, и тут я уже не выдержал. «Во-первых, поставь бутылку на место и хлещи свой самогон. Во-вторых, я бы тоже тебя выгнал, если бы ты у меня над душой стоял и ныл». Затем я подумал, что именно такая перспектива меня и ждет, поэтому добавил. «В-третьих, тут тебе делать тоже нечего. Иди, погуляй лучше». «Да, да как я могу?» – возопил он, причем именно возопил. «Там же внизу решается моя судьба, моя несчастная, никому не нужная проклятая судьба». «Слушай, а ты в театре не пытался играть?» — поинтересовался я, не скрывая издевки. «У тебя отлично получилось бы!» «О, жестокий мир! Жестокий рандом! Жестокий туманов!» — проговорил он и скрылся за дверью. «Э-э, а я-то тут при чем?» — поинтересовался Игорь с изрядной долей сарказма. За последние две недели он тоже сильно изменился. «Понял, что жить нужно в кайф!» «Чего ты не понял?» «У него сейчас все виноваты», — ответил я, понимая, что дел еще выше крыши, а время не резиновое. «Не обращай внимания». «Получается! У них получается!» — обрадовал меня Раллиус, прибежав буквально через 15 минут. «Они смогли сделать проход! Ура! Я скоро буду дома! Госпожа Лу Лулуляна, Я скоро буду дома!» И он, не ожидая моей реакции, танцуя, покинул кабинет. «Ой, нет», — проговорил я вслух, — «это невозможно!» «Мне необходим отдых?» И я сел в автомобиль и отправился на свежий воздух, где под теплым солнцем и голубым небом Ксения Альбертовна руководила сбором теплиц. Все оставшиеся вопросы я мог решить с помощью телефона. Честно говоря, я ожидал увидеть самое начало работы или даже их подготовку, но не тут-то было. Одна теплица уже была собрана и погружена, остальные на финальной стадии сборки. «Ого! Ничего себе оперативность!» оценил я, понимая, как мне повезло с теткой Игоря. «Я думал, еще подмога понадобится. У меня он как раз с бригадой в подвале трудится». «Нет, помощь не потребуется». Ксения Альбертовна улыбнулась мне и потрепала волосы. «Я же знаю их как свои пять пальцев. Тут на самом деле все просто. Самое то для тех, кто ничего в этом не смыслит». «Ну и отлично», — резюмировал я, затем снова огляделся. «Но тебя мне придется забрать с собой, так как я в этом вообще не бум-бум». «Как скажешь», — проговорила она. Ой, «Мне как раз отвлечься надо». Стоило ей сказать про отвлечься, как я вспомнил их свидание с Гагариным. Напрямик было спрашивать неудобно, поэтому я аккуратно намекнул. «Кстати, там и Алексей Гагарин будет. Совместная операция, так сказать». И наблюдал, как после упоминания этого имени тетка покрылась густым румянцем. «Ой, ну что ж, это, это хорошо», — ответила она и уже не смогла сдерживать улыбку. «Это тоже огромный плюс». У Силиконы тоже день оказался забит под завязку. Ей пришлось давать натуральный мастер-класс для гномок, которые все как одна захотели выглядеть подобно бригаде стражниц. Богиня была не против научить их, но сразу же предупредила. «Чтобы никаких раз понятно?» спросила она и оглядела собравшихся, приподняв бровь. «Понятно», — ответили ей девицы в один голос, но она видела, что это неискренне. «Значит так», — проговорила она максимально грозным голосом. «Мастерство — это магическое. Завидовать нельзя, понятно? Как только позавидуете кому-нибудь из девочек, ресницы отвалятся сразу, понятно?» «Ах!» — гномки оказались шокированы этой новостью. «А если будете гнобить кого-то из моих первых девчат, то у вас волосы и на попе вырастут, и ноги брить замучаетесь, это ясно?» Она показывала, что реально может разозлиться. И еще бы. Больше всего в жизни Силикона ненавидела хейт в сторону своих последовательниц. Оно и понятно. Рандом бы, конечно, с таких речей посмеялся бы, а вот местное население поверило. Силикона решила, что на пару месяцев внушений должно хватить, поэтому перешла к различным хитростям женской внешности. «Девочки, времени у нас с вами в обрез, поэтому давайте будем слушать внимательно». В целом, она, конечно же, наслаждалась, потому что была полностью в своей стихии. Прибыв к деду, Кьяра увидела бригаду гномов и ее даже немного передернула. Никак она не могла смириться с тем, что не смогла воздействовать на подобных им. Пробовать заново она не собиралась, потому что если дело в ней самой, то пиши пропало. Гномы выглядели заспанными и пьяными. Многим было плохо. Еще бы, Кьяра видела, чем они питались в пещерах. Конечно, обилие еды и ее разнообразие не способствовали правильной работе пищеварения. Дон Гамбин, едва увидев ее, сразу же поспешил навстречу. «Внученька, как я рад, что с тобой все в порядке. Как ты, цела? Все ли хорошо?» Он всегда к ней относился так, как никто другой. И он единственный знал про особенности Кьяры. По крайней мере, до знакомства с рандомом. Все хорошо, отедушка, ответила она и улыбнулась в ответ, щмокнув в щетинистую щеку. К нам мы дружелюбные, сам видишь, пир для нас устроили, правда, хех, есть там совсем нечего. Да, мы уж знаем, кивнула на это Карлита, снаряжаем наших гостей всем, что они смогут унести. Это правильно, кивнула девушка. Про то, что у нее не получилось воспользоваться своими чарами против гномов, она решила не упоминать. Уже ближе к вечеру мы загрузились в военный самолет и поднялись в воздух, направляясь обратно в сторону Сочи. Летели с нами и тяжело нагруженные гости. О том, что бригада гномов справилась со своим заданием, меня, естественно, оповестил Аралиус, который так кричал в трубку, что мне пришлось убавить громкость на минимум. И я едва смог услышать голос Легина, который просил поговорить со мной. «Да передай ту же трубку!» – попросил я орущего часть Аралика, но тот не среагировал, поэтому пришлось повторить еще несколько раз. Когда же наконец до того дошло, что нужно, он передал гному телефон. Простите, разрешите взять с собой некоторое количество вот того камня, от которого мы освобождали подвал? аккуратно попросил меня Легин восхищенным голосом. Бетона? переспросил я. Зачем он вам? Я думал, вы продуктов возьмете, хотя бы на один пир настоящий хватило, а вы бетон. Вы не «Это совершенно необычный, как вы его назвали, бетон. Я ничего крепче в своей жизни не видел. Он должен лежать в нашем зале гордости гномов». «А продукты?» – переспросил я, используя не очень честный аргумент. «Твой же сын нуждается в них, а то в него от слабости, вон снова демоны вселятся». «Продукты съедят, и от них ничего не останется», – проговорил гном, после чего его голос стал мечтательным. «А бетон...» «Ой, особенно такой прочный останется на долгие века». «Ну, хорошо. Берите», — ответил я, понимая, что уменьшаю полезную нагрузку самолета. «Ну, что я мог сделать? Только немного, ладно?» «По центнеру возьмем», — проговорил он и, видимо, улыбнулся в трубку. «Я прямо увидел это выражение лица» не 600 килограмм никому не нужного бетона? Да меня же расстреляют! По 50 килограмм и хватит!» «Ай, ну ладно!» Со вздохом заметил гном, не став спорить, и передал трубку обратно Инкубу. Но его вопли я уже слушать не собирался, поэтому завершил звонок. Таким образом, Моралиус и Дезик остались в доме в Смоленске, а я отправился обратно к гномам в сопровождении тетки и Гагарина. Причем Ксения Альбертовна весьма тепло отнеслась к Алексею, жалась к нему, соблюдая при этом нормы приличия. А вот Гагарин взаимностью не отвечал, скорее наоборот, пытался от нее дистанцироваться. Подобное поведение вояки мне было неясно, но я решил устроить разбор полетов позже. Сейчас самым важным для меня оставались гномы и их продовольственная безопасность. Впрочем, стоило тетке задремать, как Алексей тут же изменился. Он уложил ее поудобнее и прикрыл пледом, чтобы Ксения Альбертовна не замерзла. Сам же сел рядом и следил, чтобы ничто не побеспокоило женщину. «Очень интересно, конечно, но ничего не понятно». К десяти вечера мы были уже в Сочи, и вот тут я увидел настолько скоростную разгрузку, что даже представить себе не мог. Весь наш скарб, включая бетон, прихваченный гномами, перекидывали на вертолёт и отправляли их в горы. — Вам бы поспать, — обратился Гагарин к тётке. — Давайте я договорюсь, чтобы нам выделили номер. — Ой, да что вы! — та изумилась, причём сделала это настолько натурально, что я едва сдержал смех. — Времени же вобрезаться, срочно в горы! — Во время перелета вскрылась еще одна трудность, о которой я сразу как-то не подумал. Тетка и гномы совершенно друг друга не понимали. Совсем. Как и Гагарин, впрочем. Но тут дело обстояло гораздо серьезнее. Ведь Ксения Альбертовна должна была объяснить коротышкам, как собирать и пользоваться теплицами. «Совершенно ничего не понимаю», — сокрушалась так качая головой. «И они меня тоже. Может, как-то изучить хотя бы? Ой, да времени-то нет». Казалось, что этот факт смутил ее больше всего. «Помолись Рандому», — подсказал я, тепло ей улыбаясь. «Он поможет». Имеющейся благодати мне хватило в обрез. Я помог тетушке с пониманием гномьего языка. Конечно, потом это ей нигде не пригодится. Хотя, а вдруг? Но это было не все. Рассказать гномам всю информацию в полном объеме не представлялось возможным, поэтому нужна была справочная литература, а та, как стало очевидно, имелась только на русском языке. Пришлось еще троих самых смышленых коротышек выучить русскому. Они долго пытались распробовать его, словно непривычное блюдо, но затем он им явно понравился. «Ой, а книги-то книги я и не взяла», — хлопая глазами, проговорила вдруг Ксения Альбертовна, после чего хлопнула себя по лбу. «Главное, положила на самое видное место, чтобы прихватить, и забыла». «Диктуй название», — сказал Найта Гагарин. «Сейчас же распоряжусь, чтобы достали». Она сказала, что именно нужно, и практически моментально углубилась в изучение реального положения дел в подземных пещерах. А Гагарин отправил двоих помощников, так сказать, на сбор макулатуры, как это назвал он сам. «Всю ночь всеми, и гномами, и военными, и даже мной верховодила Ксения Альбертовна. Она действовала стремительно, но невероятно планомерно и вдумчиво. По подсказкам гномов были найдены идеальные пещеры с проточными ручьями». Первым делом она подводила к ним провода, сама выбирала правильное расположение для установки лопастей мини-гэс, и только после этого буквально своими руками с небольшой помощью тетка устанавливала теплицы. Практически сразу после полуночи вернулись люди, посланные Гагариным за необходимой литературой. Когда Ксения принимала книги, из одной выпал библиотечный формуляр. Она нагнулась и подняла его. «Это что такое?» – спросила она, показывая бумагу. «Так это...» – смутившись, ответил один из подчиненных Алексея. «Приказы не обсуждаются! Приказы выполняются!» «Что он имеет в виду?» – Ксения Альбертовна перевела взгляд на Гагарина, но тот лишь усмехнулся. «Магазины закрыты были», – ответил он. «Вот ребята библиотеку и скрыли. Не переживайте, мы все возместим, как только тут закончим». «Я надеюсь», – сурово ответила тетка и вернулась гномам, которых я научил понимать русский с библиотечными книгами. «Вы должны беречь эти книги, как величайшие реликвии», сказала она, возвысив голос. «Сильнее, чем все свои ценности. Дело в том, что это библиотечные книги. Знаете, что это значит?» «Что?» Гномы хлопали глазами. «То, что вы их обязаны будете вернуть в библиотеку, вот что!» ответила Ксения Альбертовна и вручила им книги. «Но и как?» спросил Легин, оказавшийся одним из троих выучивших язык. «При следующем сопряжении, разумеется», — ответила тетка, «а я понял, что у нее отличное чувство юмора». К семи утра первая теплица была уже готова, и мы принялись за вторую. Спать хотелось жутко, но все понимали, что осталось совсем немного времени, а выспаться всегда успеем после этого. Именно поэтому кофе тек литрами. Даже гномы, которые еще ночью недоверчиво принюхивались к запаху, уже утром хлестали его вместе с нами». Впрочем, совсем скоро перестал помогать даже кофе. И вот тогда мы объединились с силиконой, которая до того чувствовала себя лишней, и принялись поддерживать стетку и основных работяг среди гномов благодатью. Хотя делали это осторожно. Нам же нужно было еще кое-что потратить на то, чтобы быстрее получить первый урожай. А время было на исходе, и мы все это знали. Утром же вернулась бригада гномов, которая считалась пропавшей третьего дня. Полагали, что это связано с сопряжением, но никто не знал, что те все это время ели и пили. Но кроме жен, никто им не торопился высказывать, ведь они притащили столько еды, сколько смогли унести. Еще немного принесли Кьяры и Дон Гамбина, которые их сопровождали. Основной груз составляли зелень, фрукты, овощи и мясо. Все то, чего так не хватало в подземельях. «Ого!» — удивился я, увидев тяжело кавалькаду. «Откуда такие щедроты?» «Да все от трафика, ответил довольный Дон Гамбина, сгружая свой рюкзак. «Его так растрокал рассказ кномов, что он готов пылтать еще больше. Но мы и просто не унесли!» К нам подошел седой старейшин, и я увидел в его глазах слезы. «Это просто невероятно!» — проговорил он, не стесняясь, вытирая глаза. «Я не верю, что пришельцы способны на подобные поступки. Столько лет продебать в пещерах, а тут...» «Не сочтите за неуважение», — проговорил я. «Но постепенно ищите возможность выходить на поверхность. Может быть, на вашей планете живет кто-то еще. Возможно, им нужно то, что добываете вы». «Уж и не знаю», — тяжело вздохнул старейшина. «Даже хозяйка подземных недр нам не отвечает и дары наши не принимает. Так что в ваших словах есть смысл, мы запомним их». К полудню вторая теплица тоже была собрана. Ударными темпами гномы засыпали грунт, подключали освещение, устраивали полив, а затем высаживали рассаду в первую теплицу. Все это под пристальным вниманием и чутким руководством Ксении Альбертовны. Во вторую теплицу засадили семена самых неприхотливых культур, за которыми не требовался особый уход. «И когда ждать ростки?» — поинтересовался Легин, который уже уяснил, что нужно будет дождаться и плодов. «Неделю-две?» «Ой, дело это не быстрое», — начала тетка и задумалась. «А я видел, как она не хочет покидать это место, чтобы довести все до ума. Но мы все понимали, что это невозможно». «Но если помолитесь...» — я приподнял бровь и усмехнулся. «То, возможно, все будет чуть быстрее». «Это нетрудно, мы постоянно молимся хозяйке», — ответил гном. «Или кому-то другому надо по поводу растений?» «Молитесь рандому», — проговорил я. «Он непредсказуем, конечно, но обычно помогает». И тут я почувствовал, как шкала благодати начала расти. Гномы оказались упорными во всем, и совсем скоро я смог направить эту самую благодать на растения, которые принялись расти быстрее, чем в сказке. Силикона тоже не осталось в стороне и потратила то, что получил от гномок, на зеленые насаждения. И наши старания не пропали в туне. Семена не только укоренились, но и проросли. Когда мы спешно покидали пещеру, можно было уже разглядеть проклюнувшиеся ростки. Покидать пещеры пришлось действительно спешно, по той простой причине, что снова начались подземные толчки. Причем первый раз толкнуло совсем не сильно, и мы не обратили на это внимания. Только Гагарин насторожился и принялся втягивать носом воздух. Стоило почувствовать ему следующий толчок, как он схватил Ксению Альбертовну за руку, видимо, переживая, что та захочет остаться, и потащил ее к выходу, бросив нам на ходу. «Быстрее! Сопряжение схлопывается!» При этом он сделал страшное лицо, чтобы у нас не оставалось никаких сомнений. «Их и не было. Я окинул взглядом всех своих, чтобы убедиться, что все все поняли и спешат к выходу». Понял, что все, кто надо, спешат за Алексеем и Ксенией. Сам же ухватил за руку Кьяру и тоже поспешил на поверхность. Едва мы успели выскочить на свой родной склон недалеко от Сочи и помахать рукам провожавшим, как целостность горы в целом и спуска в частности восстановилась. А на память об этом сопряжении у меня остались теплые воспоминания и еще одна сумочка с благодарностями в виде драгоценных камней». Ха, эдак я и экономику империи подниму на невиданный уровень. Кто там? Следующий. Аралиус не смог устоять. Дезик ему предлагал дождаться рандома и только после этого возвращаться в свой мир Клаулиане, но Инкуб не мог столько ждать. За полчаса, что он ходил зад-вперед перед Дезиком, пролетела целая вечность. У центральной головы, которая следила за этими телодвижениями, все закружилось перед глазами. «Нет, я должен идти», — уверенно говорил он. «Мне просто необходимо домой. Я не могу, понимаешь, меня прям тянет туда». «Ясно, понятно». Цербер уже смирился с тем, что Оралиуса придется отпустить. «Только рецепт самогона оставь, а то чем мне тоску по тебе заливать?» «Смеешься, да?» — глядя на ехидное выражение Морд, спросил Инкуб. «Да меня же прям тащит туда, я не специально. Ты мне тоже друг закадычный, но надо, надо идти». «Да, я понимаю», — Дезик перестал ерничать. «За кадык мы с тобой нормально залили. Но ты это, как доберешься до дома, не забудь позвонить, хорошо?» Позво? что?» Оралиус, уже подумавший, что его друг начал говорить серьезно, растерялся. «Как же я...» «Ну, дай-то знать, что добрался!» Цербер на самом деле не шутил. «Я же волноваться буду. Что, не получится кого-то заслать?» «Да я даже не знаю...» — демон растерялся, потому что не ожидал, что кого-то волнует его существование. «Но если и правда надо, то я, конечно...» «Надо, Ралик, надо!» — Дезик сверкнул глазами. «Потому что, если через сутки от тебя вестей не будет, то пеняй на себя. У меня не так много друзей, чтобы ими разбрасываться». «Ладно, хорошо». Аралиус разулыбался от чувств и обнял поочередно все головы Цербера. «Я обязательно дам тебе знать. Да и в гости позову, конечно». В углу, в том месте, где переход существовал чуть ли не с момента постройки здания, клубилась тьма. Инкуба осталось только войти в нее, и уже через мгновение он оказался в своем родном мире. Ему нужно было пробиться сквозь клубы дыма и смога, которым пропиталась атмосфера Айдара. Оралиус вдохнул все эти испарения и не смог сдержать блаженной улыбки. «Как же приятно пахнет дома!» — воскликнул он и никак не мог надышаться. «Этот запах серый просто чудесен, и такие тугие клубы испарений сегодня! Ура, дом, милый дом!» К сожалению, счастье его было недолгим. Внезапно дым развеялся, и инкуб увидел... Но мозг даже не успел понять, что он увидел, потому что его практически сразу сбил снаряд из трибушета. Он даже не успел насладиться реющим полетом над равнинами, изрытыми лавовыми реками, над изрезанными стенами родного замка. Вот он летел, и как вдруг его смяло и понесло вниз. Уже падая и теряя сознание от боли, он увидел, как замок его госпожи Луллианы штурмует неисчислимые легионы демонов. Он еще успел понять, что упадет в его пределах и отключился.